Глава седьмая. Восемь часов утра, поднявшись с постели, консул обычно спускался по винтовой лестнице в полуподвальный этаж, принимал ванну и еще в халате начинал просматривать деловые бумаги. Вскоре в его гардеробную входил господин Венцель, парикмахер и член городской думы. У него было умное лицо, и очень красные руки, в которых он держал тазик с горячей водой, принесенный из кухни, и прочие принадлежности своего ремесла. Консул, запрокинув голову, саживался в широкое кресло, и пока господин Венцель взбивал пену, у них завязывался разговор, начинавшийся с учтивых вопросов о проведенной ночи, обмена впечатлениями о погоде и быстро переходивший на вопросы мировой политики, потом на городские дела и, наконец, просто на местные происшествия. Это очень затягивало процедуру бритья, ибо стоило только консулу открыть рот, как господин Венцель отводил бритву в сторону. — Как изволили почивать, господин консул? — Благодарю вас, Венцель, хорошо. Какова погода? — Морозится, снег идет. Возле... Якоб Кирхи, ребятишки опять соорудили ледяную гору, метров 10 в длину, и чуть не сбили меня с ног, когда я шел от бургомистра, будь они неладны. Газеты уже просматривали сегодня? Ведомости и гамбургские известия. Только и речи штаб Арсинии и бомбах ужасно. По дороге в оперу, ну и народ там у них. Пустяки. Народ тут, собственно, ни при чем, и добьются они разве что еще большего усиления полицейского террора и нажима на печать. Он ведь тоже не зевает. Да, жизнь у него беспокойная, что и говорить. Чтобы удержаться на престоле, надо то и дело что-нибудь измышлять. И все-таки я считаю, что он заслуживает уважения. Принимая во внимание традиции его страны, нельзя быть разиней» как говорит манзель Юнгман, а эта история с хлебными кассами и удешевлением цен на хлеб мне прям-таки нравится. Он, без сомнений, очень много делает для народа. Да, господин Кистенмакер, того же мнения. Стефан? Мы с ним не дали, как вчера об этом говорили. А что касается Фридриха Вильгельма Прусского, то его дело худо. Поговаривают уже, что регентом будет принц. Да, это интересно, он успел зарекомендовать себя либералом, этот Вильгельм, и уж во всяком случае не витает того тайного отвращения к конституции, который так характерен для его брата. Это отвращение, видимо, и подрывает его силы. А что слышно нового в Копенгагене? Да ровно ничего, господин консул. Они не хотят. Сколько бы Союзный Совет не разъяснял, что общая конституция для Галдштинии и Лауенбурга неправомерна, они там на севере не желают ее упразднять, и дело с концом. Да, неслыханное упорство, Венцель. Они побуждают Союзный Совет к действиям, и, будь он немножко просторопнее, ох уж это мне дание!» Я, как сейчас, помню, что в детстве, когда пели «Тебе Всевышний дань, и я свою молитву вознесу», мне всегда слышалось «дание». Я недоумевал, почему именно эту страну избрал для себя Всевышний. Осторожнее, осторожнее, Венцель, от смеха вы меня порежете. Да, или вот... Например, наш проект прямого железнодорожного сообщения с Гамбургом. Сколько уж было на него затрачено дипломатических усилий и еще будет, пока они там, в Копенгагене, не согласятся на концессию? Да, господин консул, и самое глупое, что против этого проекта восстает железнодорожная компания Альтона Киль, а вернее вся Галштинья. Впрочем, бургомистр доктор Эвердик это предсказывал. Они панически боятся возвышения Киля. Вполне понятно, Венцель. новые соединительные линии между Балтийским и Немецким морями. Помяните мое слово. Альтона Киль будет и дальше интриговать. Они могут проложить конкурирующую линию. Восточная Галштиния. Нейнмюстер. Нейштадт. Это отнюдь не исключено. Но мы не можем позволить им запугать нас. Прямое сообщение с Гамбургом нам необходимо, как хлеб насущный. Хвы, господин консул, по-моему, достаточно горячо ратуйте за это дело. Поскольку это в моих силах, и поскольку мое влияние хоть что-нибудь да значит, меня очень интересует наша железнодорожная политика. Это у нас в семье. Мой отец уже в пятьдесят первом году был членом правления Бюхенской железной дороги, чем вероятно и объясняется, что меня в 32 года тоже избрали в члены. Личные мои заслуги еще так незначительны. О, господин консул, после той вашей речи в городской думе? Ха да, тогда мне действительно удалось произвести некоторое впечатление или хотя бы доказать наличие доброй воли с моей стороны. Я должен быть всей душой благодарен отцу, деду и прадеду за то, что они проложили мне путь. Большая доля доверия и уважения, которое они снискали в городе, теперь механически переносится на меня. Иначе разве бы мне удалось развить такую энергичную деятельность? Чего только не сделал мой отец после сорок восьмого года и в начале этого десятилетия для преобразования нашего почтового ведомства». Вспомните, Кэвенцель, как он настаивал в городской думе на объединении почты с компанией гамбургских дилижанцев, а в пятидесятом году без устали осаждал Сенат, в те времена еще возмутительно неповоротливый, своими проектами присоединения к германо-австрийскому почтовому союзу. Если у нас теперь низкая пошлина на письма и бандероли, Если у нас есть почтовые ящики и телеграфная связь с Берлином и Травемюнде, то право же отец не последний, кому мы этим обязаны. Если бы он и еще несколько человек не докучали непрестанно Сенату, то мы так до сих пор и оставались бы при датской или турн-таксийской почте». И, конечно, теперь, когда я высказываю свое мнение по таким вопросам, к нему прислушиваются. Да, видит Бог, господин консул, тут вы правы. А что касается Гамбургской железной дороги, то не далее, как третьего дня бургомистер доктор эвердик говорил мне, когда дело дойдет до подыскания в Гамбурге подходящего участка для вокзала, мы пошлем туда консула Буденброка, В делах он смыслит больше любого юриста. Это были его точные слова. Что ж, я чувствую себя польщенным, Венцель. Вот тут на подбородке. Помыльте еще, а то недостаточно будет чисто. Да, короче говоря, надо нам пошевеливаться. Не хочу сказать ничего дурного об Эвердике, он уже стар. Но, будь я бургомистром, многое, думается, мне пошло бы значительно быстрее. Не можете себе представить, какое я испытываю удовлетворение от того, что у нас уже ведутся работы по устройству газового освещения, и, наконец-то, исчезнут эти дурацкие керосиновые фонари на цепях. А в этом деле, откровенно говоря, есть доля и моего участия. Но сколько же еще необходимо сделать, Венцель? Времена меняются и налагают на нас множество новых обязательств. Когда я вспоминаю свое отрочество, ну, да вы лучше меня знаете, как все у нас тогда выглядело. Улицы без тротуаров, на мостовой трава по щиколотку, дома с бесконечными и самыми разнообразными выступами. Средневековые здания, обезображенные пристройками, постепенно разваливались, потому что отдельных горожан, конечно, водились денежки, да и вообще никто с голоду не умирал. Но у государства ломаного гроша не было, и все шло настолько шаляваля, как говорит мой зять, господин Пермонедор, что о ремонте и благоустройстве города нечего было и думать. Это были счастливые, довольные жизнью поколения. Помните закадычного друга моего дедушки? — Жан-Жака Говштеде, он только и знал, что разгуливать по городу и переводить непристойные стишки с французского. Но дольше так продолжаться не могло. Многое с тех пор изменилось и еще изменится. У нас уже не 37 тысяч жителей, но 50, как вам известно. А следовательно, весь облик города должен стать другим. Везде выросли новые здания, пригороды расширились. Улицы стали благоустроены У нас появилась возможность реставрировать памятники былого величия. Но все это, в конце концов, внешнее. Самое важное еще только предстоит нам, любезный мой Венцель. И вот я, в свою очередь, возвращаюсь к Гетером Генсео, моего покойного отца, к таможенному союзу. Таможенный союз нам жизненно необходим в Энцель. Это уже не подлежит обсуждению. И вы все должны меня поддержать в моей борьбе за него. Можете быть уверены, что в качестве коммерсанта я лучше разбираюсь в этих делах, чем наши дипломаты. Страх утратить свободу и самостоятельность в данном случае просто смешон. Так мы установим связи с остальными немецкими землями. Не говоря уж о Мекленбурге, и шлезвик Галштинии, что было бы тем более желательно теперь, когда наши торговые отношения с Севером в известной степени разладились. «Все в порядке. Берите полотенце, Венцель», — заключил консул. После этого они перебрасывались еще несколькими словами о ценах на рож, скатившихся уже до 55 талеров, и, увы, обнаруживавших дальнейшую тенденцию к понижению или о каком-нибудь семейном событии, после чего Венцель удалялся по винтовой лестнице и выплескивал на улицу пену из блестящего маленького тазика, а консул поднимался наверх в спальню, целовал в лоб Герду к тому времени уже проснувшуюся и начинал одеваться. Эти утренние беседы с просвещённым парикмахером служили вступлением кандидата, к оживленным деятельным дням, насыщенным размышлениями, разговорами, делами, писанием бумаг, производством расчетов, хождением по городу и приемом посетителей в конторе. Благодаря своим путешествиям, знаниям, обширному кругу своих интересов, Томас Буденброк не был так по-бюргерски ограничен, как большинство людей его окружавших, и, может быть, больше других ощущал, узость и мелочность жизни своего родного города. Но и за пределами этого города, в обширном его отечестве, после подъема общественной жизни, естественного следствия революционных годов, наступил период расслабленности, застоя и реакции, слишком бессодержательной, чтобы дать пищу живой мысли. И у Томаса достало ума сделать своим девизом известное изречение о том, что вся человеческая деятельность лишь символ и всю свою волю, способности, воодушевление и временами даже практическое вдохновение поставить на службу маленькой общине, где его имя произносилось в числе первых, а также на службу семье и фирме, которую он унаследовал. Достало ума, чтобы одновременно Иронизировать над своим стремлением достичь величия и мощи в этом маленьком мирке и принимать это стремление всерьез. Едва окончив поданный ему Антоном завтрак, консул надевал пальто и отправлялся в контору на Менгштрассе. Там он обычно оставался не больше часа, писал два-три неотложных письма, составлял несколько телеграмм, делал то или иное указание, Словно маховое колесо давал толчок всему механизму предприятия, предоставляя надзор за дальнейшей его работой вдумчивому господину Маркусу.